Весь в черном, с широким белым лицом, обрамленным черной, как смоль, бородой, Беласко был огромен. Его зубы, обнажившиеся в дикой улыбке, были клыками зверя, а зеленые глаза светились дьявольским светом. Никогда в жизни Эдит не видела такого злобного лица. Поглощенная мертвенным страхом, она не понимала, почему их еще не убили. скажи ко мне кое-что, Беласко!» — сказал Фишер, и Эдит не поняла, что ощутила от его наглого оскорбительного тона — облегчение или страх. «Почему ты, по твоему собственному выражению, избегаешь солнечного света? Тебе все равно или лучше прятаться в тени?» Фигура двинулась к ним. Эдит быстро попятилась, но с ужасом увидела, как Фишер шагнул вперед. «Ты ходишь неестественной походкой, Беласко!» — сказал он. «Тебе тяжело двигаться, верно?» И вдруг резко пронзительно крикнул. «Верно, Беласко!» Эдит разинул рот. Беласко остановился. Его лицо пылало гневом, и это почему-то казалось яростью крушения. «Посмотри на свои губы, Беласко!» «Все наступая», — сказал Фишер. «Их свело судорогой! Посмотри на свои руки! Судорога их прижала к бокам!» «Что это? Беласко, это потому что ты жулик?» В церкви прозвенел его насмешливый гогот. «Рычащий гигант! Ты! Не смеши меня! Да ты хреновый артист! Да ты просто недомерок!» Уэдит перехватило дыхание. Беласко попятился. Трясущимися руками она протерла глаза. Но это было правда. Он действительно казался меньше. «Порочный!» — сказал Фишер. Он непрестанно надвигался на Беласка с неумолимой враждебностью на лице. «Ты смешной маленький ублюдок!» Он окаменел, когда из губ сжимающейся фигуры в черном вырвался крик. Какое-то мгновение Фишер никак на это не реагировал. Но потом на его лицо вернулась издевательская улыбка. «О, нет!» — сказал он и покачал головой. «Нет! Ты не можешь быть таким маленьким!» Фишер снова двинулся вперед. «О, блюдок! Это тебя так взволновало! О, Беласко! Какой ты действительно малыш! Просто смешной ползучий клоп, а не призрак! Ты не был гением!» «Ты был психом, подонком, извращенцем, недотепой, неудачником!» «И в придачу ублюдкам, незаконно рожденным недомеркам, Беласко!» — взревел Фишер. «Твоя мать была шлюхой, потаскухой, сучкой! А ты был ублюдком, Эмерик, маленьким, смешным, высушенным ублюдком! Ты слышишь меня, порочный Эмерик!» «Ублеткам, ублеткам, ублеткам — Ублёткам, ублёткам, ублюдкам Эдит зажала уши, чтобы не слышать отвратительного вопля, потрясшего воздух. Фишер вдруг остановился. Звук стёр с его лица ярость. Он уставился на смутную фигуру за алтарём, съёжившуюся с крысиной мордой, побитую. И ему послышался голос Флоренс, шепчущий в голове. Совершенная любовь, изгоняет страх. И вдруг, несмотря ни на что, ему стало до боли жалко стоящую перед ним фигуру. «Бог тебе в помощь, Беласко!» сказал Фишер. И фигура исчезла. Еще долго слышался ее крик, как будто кто-то падал в бездонную пропасть. Он медленно затихал, пока в церкви не воцарилось молчание. Фишер прошел за алтарь и посмотрел на стену за оторванными обоями. Он улыбнулся, ведь она показала ему это, если бы он только догадался. Наклонившись, Фишер надавил на стену. Со скрипом и грохотом она открылась. Вниз уходила короткая лестница. Он обернулся к Эдит и протянул руку. Ничего не сказав, она прошла через церковь, обогнула алтарь и взяла его за руку. Они спустились вниз. Там была тяжелая дверь. Фишер толкнул ее плечом, и она открылась. Стоя у входа, они посмотрели на мумифицированную фигуру, прямо сидевшую в большом деревянном кресле. «Его так и не нашли, потому что он был здесь», — сказал Фишер. Они вошли в маленькую сумрачную комнатку и подошли к креслу. Несмотря на чувство, что все закончилось, Эдит не могла удержаться от содрогания при виде темных глаз Эмерика Беласко, глядящих на них из царства смерти. — Смотрите! — Фишер поднял кувшин. — Что это? — Не знаю точно, но... — экстрасенс провел ладонями по его поверхности, и тут же пришел образ. — Беласко поставил его рядом с собой. — и заставил себя умереть от жажды, — сказал он Эдит. Это было последнее деяние его воли, то есть при жизни. Отвернувшись, чтобы не видеть мертвых глаз, Эдит взглянула вниз и вдруг наклонилась. В комнате было так темно, что она не заметила этого раньше. Его ноги! Фишер ничего не сказал. Он поставил кувшин и опустился на колени рядом с трупом Беласко. Эдит увидела, как в темноте двигаются его руки, и потрясенно вскрикнула, когда Фишер встал, держа в руках ноги мертвеца. — Если правый глаз твой соблазняет тебя, — проговорил он, — конечности. Видите, она давала нам совет. Он провел рукой по искусственной ноге. Он так презирал свои короткие ноги, что хирургически удалил их и вместо них носил вот эти. чтобы стать выше, потому и предпочел умереть здесь, чтобы никто не узнал, он хотел быть или рычащим гигантом, или никем, но не имел достаточных внутренних качеств, чтобы компенсировать свою коротконогость, как и свое незаконное рождение. Фишер резко обернулся и огляделся, потом поставил протез на пол и приложил руки к стене. боже мой! «Что такое?» — спросила Эдит. «В конечном итоге он, наверное, все-таки был гением». Фишер прошел по комнате, прикасаясь к стенам, проверяя потолок и дверь. «Последняя тайна раскрыта. Дело не в том, что его сила была столь велика, что он мог противостоять реверсору». В тоне его слышался чуть ли непочтительный трепет. «Должно быть, он знал еще сорок лет назад». о связи между электромагнитным излучением и жизнью после смерти. Стены, двери, потолок здесь обшиты свинцом. Двадцать один час двенадцать минут. Вдвоем они медленно спустились по лестнице. Эдит несла свой чемодан, Фишер, чемодан Барретта и его туристическую сумку. — Как это ощущается? — спросила Эдит. что быть человеком победившим адский дом его победил не я тут потребовались все мы эдит постаралась подавить улыбку она и сама это знала но хотелось услышать от него усилия вашего мужа ослабили могущество Беласку. усилия флоренс привели нас к окончательному ответу я только отшлифовал все это вот и все но даже это было бы невозможно если бы вы не спасли мне жизнь. Наверное, так и должно было быть. Помог рациональный склад ума вашего мужа. Но одного этого было недостаточно. Помогла и одухотворенность Флоренс. Но и ее одной было мало. Потребовался еще один элемент, который привнес я. Стремление встретиться с Беласко на его условиях, победить его за счет его же собственной слабости. Фишер насмешливо хмыкнул. И, кроме того, Баласку мог сам устроить себе погибель. Думаю, и без этого не обошлось. В конце концов, он более тридцати лет ждал новых гостей. Возможно, ему так не терпелось снова проявить свою силу, что он переоценил свои возможности и совершил первые ошибки за время пребывания в этом доме. В дверях он остановился, и оба обернулись, и долго стояли молча. Эдит думала о возвращении в Манхэттен и жизни без Лайонелла. Она не могла представить себе это, но теперь ее охватило какое-то необъяснимое спокойствие. У нее осталась его рукопись, и она позаботится о ее публикации, чтобы люди его круга поняли, чего он добился. А потом... Можно подумать и о себе. Фишер огляделся и распустил щупальца подсознательных мыслей. При этом он сознательно задумался о ждущей его судьбе. Но дело было не в ней. Как бы она ни сложилась, теперь он способен встретить ее. Странно, что в этом доме, где и зародился его ужас, теперь он ощутил пробуждение уверенности в себе». Фишер обернулся и улыбнулся Эдит. «Ее там нет», — сказал он. «Она оставалась там только, чтобы помочь». Они бросили на дом последний взгляд, а потом, ничего не говоря, повернулись и двинулись в туман. Фишер хмыкнул и что-то пробормотал. «Что?» — не расслышав, спросила Эдит. «С Рождеством!» тихо повторил он эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе вконтакте аудиокниги сергея пухова